Глава двадцать четвертая. Брачные традиции. Кайл. «Что-то долго они там», — проворчал Гринли, меряя комнату рваными шагами. После того, как Лира с отцом уединились в бункере для беседы, я проверил последние сообщения в браслете. Увидел, что пришел отчет по бионику, углубился в чтение. «Как я и думал, каританская технология, все данные зашифрованы». На расшифровку уйдет месяц. Отмена приказов не предусмотрена. Этот бионик был создан только вчера. Причем для выполнения одного единственного задания – похищения Лиры. Кто-то не поскупился задействовать такие дорогие технологии, чтобы добраться до дочери адмирала. Видимо, кританцы начали понимать, что проигрывают эту войну. И решили задействовать все средства для победы. Даже их передовые технологии не могли справиться с отчаянной храбростью войск Космосоюза. «Сядь, не мельтиши перевел я внимание на вампира. «Всего пятнадцать минут прошло. Можно подумать, ты чего-то боишься». «Конечно, боюсь!» – воскликнул Гринли. Я удивленно вскинул бровь. «Стопудово уверен, что Адмирал Лоникс сейчас настраивает свою дочь против меня!» Убитым голосом поведал вампир и рухнул на соседнее кресло. «И почему он это делает? Есть причина?» Усмехнулся я. «Он мне не доверяет. Да, собственно, не только мне, вообще никому, кто находится рядом с его дочерью. Это связано с одной давней историей, когда Лере было десять, ее...» Начал он и осекся. «Прошу прощения, но я не должен был этого говорить. Я дал Лере клятву о неразглашении. О том печальном событии вам лучше поговорить с адмиралом». «Да он издевается». гренли Прорычал я. подаваясь вперед. «Можете меня убить, но я ничего не скажу», – стиснул зубы этот партизан. «Я ее телохранитель и обязан знать все, что связано с ее безопасностью», – рявкнул я на него. «Это дело чести», – помотал головой упрямец. «Я дал слово невесте, и я его сдержу. Обратитесь к адмиралу, он все вам расскажет, если сочтет нужным». Удивляюсь, как я его не прибил. «Но дело не только в недоверии», – продолжил Гринли. «Адмиралу категорически не нравятся брачные традиции моей страны. По закону, если со мной что-нибудь случится, Лира станет женой моего старшего брата Максимилиана». «Да чтоб тебя! Вместе с твоим братцем и вашими мутными обычаями! Что еще за круговорот жен в семействе? О том, что моя истинная пара может оказаться не моей женой, а чьей-то другой, даже думать было больно». «По-твоему, это нормально?» – глухо спросил я. Пришлось взять себя в кулак, чтобы усмирить внутреннюю ярость. А если твой брат на тот момент будет женат? Лира станет его второй супругой. Макс о ней позаботится. А когда он займет трон, она станет королевой наряду с его первой женой. В любом случае, моя девочка будет пристроена. Ей больше не придется страдать в одиночестве. И я буду спокоен за нее на небесах. Оптимистично заявил Гринли. Он такой идиот или только притворяется? Но что ты так смотришь? Покосился он на меня. У Лиры из родных людей только я и отец. На адмирала давно уже ведут охоту кританца. Ты не представляешь, сколько покушений он пережил. Если его в конце концов устранят, и я вдруг тоже погибну, о Лире будет кому позаботиться. Макс ее защитит. Вдобавок она станет королевой. Это же здорово. А если брат на тот момент будет холост, она станет его единственной супругой. Брать вторую жену дозволяется только если это вдова твоего брата. В случае, если братьев несколько, то вдова становится женой того брата, который старше остальных. «А если Макс тоже погибнет?» – спросил я из любопытства. «Кому достанется Лира? Твоему отцу?» «Нет, ты что!» – воскликнул Гринли, глядя на меня, как на дремучего варвара. «Отец не может стать мужем, он же отец, только братья, а у меня брат лишь один. По закону, если погибает последний из братьев или если брат несовершеннолетний, то женщина объявляется свободной». Но старшие члены семьи все равно несут за нее ответственность, как за дочку. А если Макс женится и погибнет, то его жена станет твоей второй супругой. Решил я прояснить этот вопрос до конца. Теоретически, да, кивнул принц. Но я знаю Макса. Добровольно этот повеса не женится никогда. Слишком ценит свою свободу. К слову, Лира ему нравится. Он мне сам говорил. Заявил, что считает её очень интересной, умной и милой. Даже справки о ней наводил. Она ведь и правда умница. Закончила школу с золотым аттестатом. А учиться в элитном Понто-Престе так-то просто. Там сложная программа. И она у меня очень красивая. Особенно в последнее время. Так что Макс не будет сильно страдать, если ему придётся связать себя с ней брачными узами. «Вот как!» – холодно произнёс я. «Да, у нас был об этом разговор. Макс сказал, что если бы я его не опередил, он бы сам за ней приударил. Такие дела. В общем, Адмиралу не просто смириться со всей этой ситуацией. Знаешь, несмотря ни на что, этот человек мне нравится. Сильная личность. Я рад, что у моих детей будет такой дед. Умный, надежный. Надеюсь, Лера убедит его не препятствовать нашему с ней браку. Вздохнул он. Либо он говорит искренне, либо он гениальный актер высшего уровня. «Думаешь, это все причины, по которым адмирал тебя недолюбливает?» Пристально уставился я на него. «Ну да», – пожал он плечами. «Или есть то, чего я не знаю», – насторожился он. «Скажи, а Джон в курсе, что его будущий зять – энергетический вампир?» Задал я ему вопрос в лоб. «Как ты узнал?» Гринли дернулся так, словно я его ударил.